День шест суббота 5 ноября 5 часов спустя глава тридцать Когда мы с калумом дочитали дневник Кэтрин я не поехала домой Не смогла. в любом случае в этом не было необходимости мальчики с моей матерью и хотя та способна довести меня до белого коленя бабушка она замечательная. Крис будет накормлен в ы м ы т и п р и г о л у б л е н А папа всю жизнь будет их защищать, если потребуется, я это точно знаю. Через несколько часов вернётся Сандр, а лучшего отца и представить себе невозможно. Я им не нужна. Они думают, что нужна, но это неправда. Мне незачем возвращаться домой. Когда пройдёт первый шок и горе, им будет гораздо лучше. Как здоровому телу после ампутации конечности, поражённой гангреной. Поэтому я не еду домой, а направляюсь к ближайшему утёсу, достаточно высокому для того, что я задумала. Боже, какой ветер! Он своем хлещет меня по лицу. Такой сильный и яростный, что кажется, будто он способен поднять из моря весь восточный Фолкленд. Очень кстати, думаю я. Снимет с меня всю ответственность. Я могу отдаться во власть ветра, так что пути назад уже не будет, и позволить ему выбрать момент, когда он меня отпустит. В 20 ярдах от края я придерживаю в э л а Ветер его нервирует, и я не хочу пугать животное, заставляя приблизиться к обрыву. Я больше не считаю её человеком. Как верно она сформулировала. Для всех остальных я больше не человек. Как она меня называет? Вещь, ходячая катастрофа, бездна. м у ж ч и н ы которого я любила, моя лучшая подруга, мужчина, который ее любил, все они изменились до неузнаваемости, изуродованные горем. А мои сыновья, муж и родители запятнаны н е связью со мной. Один из них уже заплатил по счету, который предназначался мне. Жертвой стал один из нас, самый маленький и беззащитный. Это нужно остановить. Я соскальзываю со спины в е л л а снимаю седло и уздечку, кладу на землю. Их скоро найдут, как подсказки в охоте за сокровищами. Ради всего святого, что ты делаешь? Я не ждала, что мой жеребец воспримет это спокойно и поэтому совсем не удивлена. Я прислоняюсь к его боку, чувствую влажную шкуру в том месте, где было седло, протягиваю руку и глажу шею животного. «Тихо! Будь умницей!» «Иди домой». Она — причина того, что мир перевернулся. Пока она здесь, Вселенная не встанет на место. И те из нас, кто оказался на той стороне, в любую секунду могут свалиться вниз, прямо в ад. Люди, которых я люблю, оказались на нижней стороне. Один из них уже упал. Больше никто не должен упасть. Или только один. Только я. Я отстраняюсь от теплого тела жеребца, Поворачиваю его голову в нужном направлении, упираюсь ладонями в круп и легонько толкаю. Потом поворачиваюсь к утёсу. Я видел, как ты делаешь глупости. Но это... в э л не ушёл. Его голова ударяет меня прямо между лопаток. Иди н домой, дурачок. Я тебя люблю. И никого не кусай. Я снова толкаю его, на этот раз в бок, и он убегает. У меня больше нет сил за ним следить. Я поворачиваюсь и почти слепну. Ветер как будто хочет вырвать мои глаза. Ничего не видя перед собой, иду на ощупь. Один шаг, затем другой. Почему Рэйчел не может точно так же стоять на пристани, раздавленная горем? Страдать так, как страдает та бедная женщина. Почему прямо сейчас, в эту минуту, Рэйчел не теряет всякую надежду... а свернулась калачиком в кроватке сына и укачивает его, прижимая к себе теплое тельце. Почему она не смотрит на эту кроватку, холодную и пустую, гадая, где может быть ее ребенок? «Я... я все это натворила. Пора с этим покончить. Ускоряю шаг. Не остановлюсь, не буду думать об этом. Буду идти, а еще лучше бежать. Побегу и прыгну. Бежать не получается». Не хватает духу, но я уже на самом краю. Последний взгляд. Берег внизу усеян большими т в е р д ы м и камнями с острыми гранями. Если п о в е з е т они расколют мой череп, и это будет самая быстрая смерть. Но даже если голова останется целой, сила удара р а з о р в е т внутренние органы, и обильное кровотечение у б ь е т меня за несколько минут. А может, мне у л ы б н е т с я удача, и я сломаю себе шею. Раскидываю руки в стороны. и наклоняюсь вперед. Ветер подхватывает меня и удерживает на грани небытия. И тут проклятый жеребец хватает зубами мое плечо. Он пятится, упираясь копытами в мягкую землю и тащит меня за собой. «Отпусти!» Я пытаюсь вырваться. Я бы это сделала, я знаю, потому что уже чувствовала, как теряю равновесие, как наклоняется тело. Он не может со мной говорить, Его зубы сжимают тонкую ткань блузки. Кроме того, все силы уходят на то, чтобы оттащить меня от скалы. Не имея возможности освободиться, я опускаюсь на землю. Он разжимает зубы и тыкается мордой мне в лицо. Вставай, надевай мне седло. Мы возвращаемся домой. в э л я не могу просто не могу. ледди, через 24 часа я сам вас столкну. но сначала вы должны кое-что сделать». Повернувшись, я смотрю на эту бархатистую черную морду, на эти шоколадные глаза и, вопреки всему, понимаю, что он прав. «Я скоро сюда вернусь, если смогу, но сначала мне нужно кое-что сделать».